Глава 18, в которой Маргарет делает неожиданную находку. «Мисс Маргарет! Мисс Маргарет!» — кричала запыхавшаяся Люси, несясь навстречу своей хозяйке. «Куда вы пропали? Я уже переволновалась вся!» «Не очень-то ты и волновалась, спохватилась аж через час», — усмехнулась Маргарет. Люси остановилась, чтобы перевести дух, и отерла выступившие на лице капельки пота. «Простите, мисс, я... я немного отвлеклась». «Не иначе, как на Питера». «На Питера? Что вы, мисс, Питер всего лишь помощник конюха. Мне ли камеристке гулять с Питером?» Фыркнула Люси, задрав нос, но по порозовевшим щекам Маргарет догадалась, что попала в точку. «Смотри, узнает миссис Картридж, не сдобровать тебе», растянулась в улыбке Маргарет. «Что мне какая-то экономка?» — повела плечами Люси. Она мне не указ. А вот если матушка узнает? Ой!» Люси ударила себя ладошкой по губам, а Маргарет расхохоталась. «Так и знала, что у вас с Питером любовь закрутилась», — смеясь сказала она. «Не волнуйся, я никому не скажу. Как и ты никому не скажешь». Маргарет мотнула головой в ту сторону, где только что исчез Лорентис. «А кто это был?» Глаза горничной тут же заблестели любопытством. «Неужто граф Лорентис?» «Ты с ним знакома?» — удивилась Маргарет. «Как я могу быть с ним знакома, мисс? Я же простая девица, а он граф». Видела пару раз его с другими джентльменами у реки. «Ох, и красив этот граф, Лорентис! Люси мечтательно закатила глаза. «Правда, мисс?» Я как-то не заметила, фыркнула Маргарет и вручила велосипед горничной. «А что это у вас с платьем? Перепачкались вся! ахнула Люси. «Пока ты там миловалась со своим конюхом, я упала». Обвинительным тоном заявила Маргарет, будто это Люси силком усадила ее на велосипед и толкнула под горку. Хорошо, что мимо проезжал граф Лорентис и буквально спас мою юбку из спиц колеса. «Боже мой, мисс Маргарет, какая страшная штуковина!» запричитала Люси. «Ни в жизни не сяду на этот велосипед!» «И ничего страшного тут нет. Вы не расшиблись?» Люси взглянула на Маргарет, выискивая на ней царапины или, не дай бог, кровь. «Нет, я в полном порядке». Люси восхищалась своей госпожой. Никогда она не видела, чтобы юные леди были такими смелыми и рисковыми. Другая бы неделю лежала больной после падения с велосипеда и ведь наверняка сильно ударилась. Вон садина виднеется на щеке, а мисс Маргарет всё нипочём. Не была она похожа на малокровных леди, которые падали в обморок при каждом удобном случае. Наверное, свою роль играло то, что мисс Маргарет не стремилась затягивать корсет так, чтобы ее ребра трещали. Вот и не лишалась чувств. На днях она вообще заявила, что с удовольствием бы сняла эти оковы и выбросила их. «Почему мужчины не утягивают себя в броню, а мы должны?» Возмущалась Маргарет, когда Люси помогала ей затянуть корсет потуже. А ещё из Лондона мисс Маргарет привезла целую охапку совершенно невообразимых панталон. Они были из тонкого шелка, совершенно невесомые и сшитыми в единое целое. «Это же неудобно!» — удивлялась Люси. Но мисс Маргарет, кажется, нравилась новая мода. «Так что нужно раздобыть выкройку!» Слова мисс Маргарет заставили Люси встрепенуться. Пока они медленно шли к Ольховой Роще, она так увлеклась своими мыслями, что прослушала то, о чем ей говорила госпожа. «Что?» — спросила Люси, понимающе взглянув на мисс Маргарет. «Да ты совсем не слушаешь меня!» — всплеснула руками Маргарет. «Я говорю, ездить на велосипеде в платье даже в Амазонке совершенно невозможно. Конечно, можно подоткнуть юбку за пояс, но края могут выскочить, да и ноги будут видны». «Нет, этого нельзя, мисс». «А что, если вас в таком виде застанет граф Лорентис или еще кто?» Маргарет промолчала и не стала посвящать горничную в свою тайну. «Лорентис уже видел достаточно много, и ничего с этим не поделаешь». Лично она, Маргарет, предпочитала об этом не думать, иначе со стыда можно сгореть. Вообще, это бы Лорентису не мешало провалиться под землю от смущения, ведь это он подглядывал за Маргарет самым непозволительным образом, пока она, обнаженная, танцевала той ночью на лугу, Ну, как говорится, сделанного не воротишь. «Вот и я говорю, что нельзя», — продолжала рассуждать об одежде Маргарет. «Я читала в одном модном журнале, что какая-то дама еще лет тридцать назад изобрела шаровары-блумеры. Вот в чем можно было бы кататься на велосипеде. Правда, они довольно-таки уродские». Шировары, Кататься в нижнем белье!» «Да в своем ли вы уме, миледи!» — воскликнула Люси. «Это не нижнее белье. Подожди, я найду тот журнал и покажу тебе. Но я хочу придумать что-то другое. Например, можно обычную юбку раскроить, как две юбки. Получатся очень широкие штаны, но зато каждая нога будет отдельно, и лишняя ткань не будет мешать езде». «Надеть штаны?» — продолжала ахать Люси. Но Маргарет ее не слушала, увлечённо рассуждая о своей идее, которая чем ближе они подходили к дому, тем более заманчивой ей казалось. Когда Люси убежала прятать велосипед на конюшне, Маргарет, не дожидаясь ее, проследовала в дом. В гостиной к своему прискорбию она застала миссис Эванс. «Вам уже лучше, дорогая моя миссис Эванс», — улыбнулась Маргарет. Она любила свою компаньонку, которая жила с ними вот уже 8 лет и поначалу играла роль гувернантки. Но когда мисс Маргарет исполнилось 18, гувернантка ей уже была ни к чему. А потому миссис Эванс было предложено остаться при молодой леди в качестве компаньонки, чему она несказанно обрадовалась, как, впрочем, и Маргарет, которая за столь долгий срок успела претерпеться к строгости миссис Эванс и научилась в этой строгости находить одну брешь за другой. «Гораздо лучше, моя дорогая. Но что это? Что с вашим платьем?» — ахнула миссис Эванс, которая с одного взгляда могла найти мельчайший изъян во внешнем виде своей питомицы. «А лицо! Боже мой, мисс Маргарет, где это вы так и царапались? Я ездила верхом, и ветка ударила меня по лицу. «А платье?» Неудачно соскочила с лошади, запуталась в стременах. Тут же нашлась Маргарет. «Вы и запутались в стременах?» Прищурилась миссис Эванс и чихнула. «Да-да». «Опять врете», — покачала она головой и снова чихнула. Миссис Эванс, вы зря встали, вам еще не здоровиться. Я в порядке! В кровать! Срочно возвращайтесь в кровать! Пойдемте, я вас провожу. Тут же засуетилась Маргарет, подхватывая миссис Эванс под локоть. Я сама, сама. А вы сию же минуту ступайте к себе и приведите себя в порядок. Еще не хватало, чтобы милорд увидел вас в таком виде, будто вы деревенская девчонка, а не благородная леди, причитала миссис Эванс. Маргарет все же проводила компаньонку до ее комнаты, а потом спросила. «Миссис Эванс, а вы не знаете, где те модные журналы, что мы привезли из Лондона?» «Журналы? Кажется, мистер Сэммит приказал убрать их на чердак». «На чердак? Да-да, там хранятся старые газеты и другие ненужные вещи». Распрощавшись с миссис Эванс, Маргарет не стала искать дворецкого, а прямиком отправилась к маленькой лестнице, что спряталась за укромной дверью на третьем этаже. Она прекрасно знала, как попасть на чердак. Откуда? Ответить на этот вопрос она не могла. Видимо, всплывшее воспоминание из забытого детства, ведь после приезда из России Маргарет поселили именно в Вестмуре, а значит, она когда-то неплохо знала этот дом. Дверь на чердак оказалась не заперта, а лишь прикрыта. Внутри довольно светлого помещения было пыльно. Солнечный свет проникал сюда сквозь Большое стрельчатое окно с витражными вставками в верхней части, отчего лучи солнца преломлялись и рассыпались на сотни разноцветных бликов, в которых кружились частички пыли, потревоженные появлением Маргарет и взметнувшейся с пола вверх. Однако, несмотря на пыль, все здесь было аккуратно разложено по сундукам. Вдоль стены тянулся высокий шкаф, подпиравший потолок. Здесь Маргарет и нашла свои журналы. Листая их один за другим, она села на большой кованный сундук. Помимо модных журналов, которые Маргарет уже читала, она нашла на полках стопки пожелтевших журналов с выкройками. Видимо, экономка или кто-то из горничных выписывали их, чтобы шить платье. Это может ей пригодиться. Вдруг что-то под Маргарет треснуло и с шумом упало на пол прямо ей под ноги. Маргарет вскрикнула от неожиданности и вскочила с места. Тут же она заметила, что причиной шума стал старый навесной замок, который, видимо, рассохся, и под весом Маргарет отвалился от сундука. Опустившись на колени, Маргарет дернула крышку сундука. то оказалась тяжелой, но все же поддалась. Маргарет взглянула внутрь и удивленно раскрыла рот. На дне сундука она обнаружила пристранные предметы, которые стала доставать один за другим. Короткая юбка, серо-красную клетку, вязаный серый жилет, белая рубашечка и белые же гольфы. Еще более странным она нашла яркий цветастый мешок, розовый с изображением глазастой девушки в бальном платье. Маргарет повертела в руках этот на ощупь жесткий мешок и с трудом сообразила, как его открыть. Она потянула за язычок, и, вуаля, мешок распахнулся, а в нем. В нем было что-то совсем невообразимое. Книги, тетради, исписанные странными буквами, а ещё какая-то небольшая черная коробочка, в глянцевой поверхности которой Маргарет увидела свое отражение. «Мобильник». Всплыло в голове то странное слово, которое вертелось у Маргарет на языке несколько дней назад. Тут же на нее обрушилось видение.